Третя. Гангстер был одет довольно скромно. Его вельветовые брюки лоснились. Джампер с надписью "Помни Валенсию" обтягивал круглый живот. Лицом он напоминал грузинского рыночного торговца. Он вежливо представился. "Меня зовут Риццо. Риццо Фезолли. Очень приятно". В варе тихо наигрывал музыкальный автомат. Мы сели у окна. Бармен вышел из-за стойки. подол нам шесть коктейлей. Это был джин с лимоном и тоником. Я бы предпочёл водку. Нас было шестеро, включая Риццо. Я пришёл не один. Ужин был выходной, и захотелось посмотреть на Мофиози. Все, кроме Риццо, были недовольны, что пришла моя жена. Я сказал моккеру, что уплачу за два коктейля. Коман, широко отмахнулся моккер и тут же перевёл ещё вы мы чокнулись и выпили риццо баскен и моя жена пили через соломинку мокер я и дроздов предпочли обойтись без этих тонкостей после этого мокер заговорил кое-что мы понимали кое-что он переводил нам вообще чем хуже люди говорят по-английски, тем доступнее мне их язык Короче, состоялся примерно такой разговор. Могу я называть тебя просто Риццо? Ещё бы, ведь мы и друзья. Эти ребята, бывшие советские журналисты. О, могу я заказать ещё один коктейль? Сначала поговорим. Я буду откровенен. Надеюсь, здесь все свои. Мокер отвёл нас строгим, испытующим взглядом. Мы постарались выразить абсолютную лояльность. Мокер продолжал. В ближайшие дни мы начинаем издавать русскую газету. Дело как-то сейчас убедишься, Лернер. В Америке 4 миллиона граждан русского происхождения. Аудитория и рынок неосчерпаемы. Есть возможность получить солидную американскую рекламу. Через год вся эта затея принесёт хорошие деньги. Что ты об этом думаешь? "Да я не читаю по-русски", ответил Данстер. "Я вообще читаю мало". "Как и все мы", сумрачно откликнулся Баскин. Мокер попытался выровнять направление беседы. "Я думаю, твоя организация располагает значительными средствами", несомненно реагировала тальянец. Затем добавил: "Наш капитал это мужество, стойкость, дисциплина, верность идеалам". Океро взволнованно приподнялся. Возможно, я не полностью разделяю твои убеждения, но я готов отдать жизнь за твоё право свободно их выражать. Эти слова прозвучали как цитата. Мокер сел и продолжал. Не будем касаться твоей идейной программы. Мы любим честных борцов независимо от их убеждений. Я много слышал про твою организацию. Лично мне её цели и в особенности средства не очень-то близки, но я привык отдавать должное стойкости и мужеству в любой конкретной форме. Мне известно, что законы организации суровы. Лицо гордо кивнул. Да, организация мгновенно ликвидирует тех, кто её предаёт. Вряд ли можно позавидовать тому, кто нарушит слово данной организации. Прекрасно, вставила моя жена. Серёжа обязательно что-то нарушит и его ликвидируют. И останусь я молодой, привлекательной вдовушкой. Видно, на мою жену подействовал алкоголь. Но мокер перевёл её слова, наверное, хотел разведить обстановку. Риццо нахмурился и отчеканил: "Должен вас разочаровать, мадам. Ликвидируем всю семью". Затем извиняющимся тоном добавил Жизнь не стойкой, может быть лишь организация с паиной дисциплиной. Я заметил, что все избегают слова мафия. Ближ к делу, продолжал мокер. У организации есть средства. Она заинтересована в легальных капиталовложениях. Мы готовы предоставить ей такую возможность. Разумеется, вы получите соответствующие гарантии. Музыкальный автомат затих. Извините меня, сказал Риццо. Он поднялся, достал из кармана мелочь, опустил её в щель. Некоторое время раздавалось шипение, потом зазвучали аккорды гитары и слащавый тенор-вейвел. Оваленсия, моя родина, солнце шепчет мне, у любви, всё Валенсия. Риццо вернулся, достал сигарету. Что-то в нём отвечало музыкальному ритму. Банально выражаясь, он приплясывал. Мокер протянул ему зажигалку с изображением голой девицы. Гангстер прикурил. Мы ждали. Ну, так что? спросил Мокер. Лицо приподнял брови. Вам нужны деньги? Мокер уверенно кивнул. Я не уполномочен решать такие вопросы, конечно. Я поговорю с Рафаэлем. Он заведует партийной кассой, откровенно говоря, не думаю, чтобы он согласился. Рафаэль немножко консервативен. Я убеждён, что Рафаэль гораздо правее своего кумира Троцкого. Наша фракция левых маоистов значительно дальше от центра. Мы переглянулись. "Фракция маоистов?" переспросил Баскет, затем повернулся к Мокеру. ты говорил, что он из мафии. На самом деле, всё гораздо хуже. На самом деле, этот поц ещё и большевик. Итальянец живо пояснил: "В юности я был марксистом либерального толка. Я даже голосовал против индивидуального террора, но затем присоединился к радикалам, а недавно увлёкся маоистской программой. Мне хочется примирить ленинизм с конфуцианством. Правая фракция считает меня ренегатом, но я-то знаю, что истина придёт с востока. Пошли отсюда вон, сказал Эрик Баскин. Дроздов колебался. Вообще-то деньги не пахнут, сказал он. Баскин повысил голос. Какие могут быть деньги, у этой шпаны? Мокер выглядел крайне подавленным. Моя жена откровенно веселилась. Петцо выпил ещё один коктейль и невозмутимо продолжал: "Истина придёт с востока. Лично я восхищаюсь русскими. Они революционеры и добились справедливости. Затем революция перешла в бюрократическую фазу. Зародилась новая советская буржуазия. Лично я революционеры в рак буржуазии. Я читал Солженицына и Толстого. Толстой буржуазный писатель". Его волнует переживание изнеженных богачей, а вот Солженицын написал хорошую книгу. Солженицын показывает, как опасно вырождение революционного духа. Баскин еле сдержался. Что за дикая путаница в голове у этого старого хулигана? Ритцу не унимался. Он жестикулировал и восклицал: "Революция должна победить на всей земле!" богачи начнут трудиться, а простые люди отдыхать и курить марихуану. И это будет справедливо. Русские молодцы! Им нужна ещё одна революция, и вождём её будет Салгеницен, а не Лев Толстой. Вот именно, Салгеницен! Хватит! крикнул Баскин. Хватит! радостно повторил итальянец, видно, решил, что это значит браво. Мы расплатились и встали. Мойз долг жал нам руки, повторяя: Америка плохая страна. Я живу здесь только ради денег. Моё сердце принадлежит Варянсии. Да здравствуют ортодоксы и радикалы! Далой Льва Толстого и буржуазию! Виват! сказал Траздов. Мы вышли на семнадцатую улицу. Риц остался в баре. Видимо, хотел ещё больше укрепить свой революционный дух. Мокер Смущённо посмеялся. Кретин, сказал ему Баскин. Я ищу, оправдывался Смокер. Я нащупываю ходы, деньги будут. Америка страна неограниченных возможностей. Потом он вспомнил: с каждого по 4 доллара, с добавово восемь. А за этого гадённого рицу такуше быть, плачу я. в сущности неплохо посидели успокаивал баскин одроздов увидите деньги будут задирал на смокер я клянусь